Деятели культуры О Евгении Мартынове. Сентябрь-декабрь 1990 года. Евгений Мартынов был светлым, лучащимся человеком, и это проникало в его песни. Поэтому его так любили люди. Андрей Вознесенский. Это был истинно национальный художник. так органично сочетавший в своём творчестве русскую задушевность, глубину с броскостью, яркостью современной манеры выражения. Настоящая красота не может быть без доброты. Талант Евгения Мартынова был добрым, искренним, неповторимым, и поэтому песни его будут жить, будут петься людьми с любовью и благодарностью. Александра Пахмутова. Когда он выходил на эстраду, то в любом даже самом светлом зале становилось еще светлее. Светились его песни, светилась его душа, радость его светилась, радость жизни, радость преодоления, тысячекиловаттный талант. Он всегда пел самозабвенно. Будто последний раз в жизни, сжигая себя постоянно и без остатка, ничего не хотел оставлять на потом. оттого то и отвечал ему зал шквалом оваций. Ибо Женя Мартынов был частью этого зала, и высота сцены была для него не пьедесталом, а местом, с которого легче видеть счастливые глаза людей. тех людей, которые никогда не забудут Евгения Мартынова. Роберт Рождественский. С первого появления на советской эстрадной сцене Евгений Мартынов привлёк к себе внимание слушателей прежде всего искренними задушевными мелодиями, своим профессионализмом, а также открытым русским лицом. Евгению была свойственна душевная щедрость, выражающаяся и в его музыке, песнях, которые знала вся страна. Вспомним такие песни, как Лебединая верность, Алёнушка, Яблони в цвету. Не было, наверное, дома в Советском Союзе, в котором не звучали бы эти мелодии. Это говорит о том, что слушатель любил и ценил песни Евгения Мартынова. Мы, коллеги Евгения, с большим уважением относимся к его творчеству. И верим, что никакие экстрамодные движения в современной музыке не заставят забыть его прекрасные мелодии. Юрий Антонов. Женя был настоящий художник, наивный, чистый, искренний. Возраст, в котором он покинул землю, лишнее подтверждение тому, что 42 года Это возрастной предел для многих по-настоящему одаренных Богом людей. Геннадий Хазанов. Евгений Мартынов замечательный композитор и артист. Мы люди спорта горячо любили и любим Женю, потому что он наш, и по духу, и по темпераменту, и по своим бойцовским качествам на пути к успеху. Он дружил со многими, в том числе и выдающимися спортсменами, бывал на многих крупнейших соревнованиях, в частности на олимпиадах, и везде его искусство оказывало магическое воздействие на наших спортсменов. Его песня «Отчий дом трудный для наших ребят минуты придавала необходимые для победы силы и уверенность. Разве можно забыть Женину «Аленушку», припев, которой вместе со слезами радости вырывался из его души каждый раз после забитых нами победных шайб и голов? Женя всегда с радостью участвовал в концертах и встречах, посвященных людям спорта. Вместе с другими мастерами искусств бескорыстно даря свое творчество друзьям-спортсменам. Он был готов для нас петь весь вечер, целый день, под аккомпанемент оркестра и фортепиано, с микрофоном и без него на эстраде и в раздевалке. И в любых условиях Евгений Мартынов творил мастерски, с одержимостью игрока и легкостью профессионала. Его звонкие и неувядающие песни помогали и помогают нам работать, и отдыхать, соревноваться и побеждать. Николай Озеров Доброта. Это то качество, которого так не хватает людям. А у Евгения Мартынова это качество было в избытке. И слушатели чувствовали на себе влияние его доброго сердца. К сожалению, судьба была к Евгению несправедлива. Как часто она бывает несправедлива к добрым людям. Александр Градский. М да. Цифра 42 стала какой-то роковой. В 42 года погиб Владимир Высоцкий. В этом же возрасте ушел из жизни Джо Дассен, убит Джон Леннон. Евгению Мартынову тоже было 42, когда остановилось его сердце. Я хорошо помню, как и когда писалась каждая из наших с ним песен. помню когда поздней ночи просиживал женя у нас дома за пианино и все играл и играл рождавшиеся в нем мелодии иногда он на ходу изменял что-то прислушивался вновь возвращался к первоначальному варианту и непременно напевал то что получилось и лишь потом когда он завершал эту часть работы я наполненный его музыкой начинал думать о стихах В большинстве случаев наши песни сочинялись именно так. Сначала мелодия, затем стихи. Нередко слова рождались сразу, а чаще на поиски темы написание стихов уходило много дней и даже недель. Женя терпеливо ждал. Но я-то видел, как внутренне он торопится. Ему не терпелось скорее отдать песню людям. записать ее на радио и телевидении, почувствовать, что и на этот раз пришла удача. Евгений Мартынов был удивительно веселым человеком. Он дурачился по-юношески искренне, придумывал какие-то хохмы и в такие минуты казался беззаботным мальчишкой. С годами эта заразительная непосредственность его отношений с миром, с жизнью, с друзьями не исчезла. Наверное, потому многие так и продолжали звать его по имени Женя, хотя он уже стал известным композитором, лауреатом разных премий и конкурсов, популярным певцом и просто авторитетом в своем жанре. Мне он постоянно напоминал Сергея Есенина, белокурый любимец муз и баловень судьбы. Но так же как и наш с ним любимый поэт испытавший на своем коротком веку немало бед и огорчений, я знал его в минуты разочарований и отчаяния, когда кто-то не хотел признавать мартыновского таланта, когда зависть и недоброжелательность закрывали перед ним двери в союз композиторов, диктовали разгромные статьи, не пускали на теле экран. Я видел его слезы. Слёзы очень ранимого человека, когда его несправедливо обижали, били по самому больному, по творчеству, без которого он не мог жить. Может быть, поэтому он иногда обращался к драматическим темам, писал печальные песни, такие, например, как Лебединая верность, Заклятие. Мне кажется, Женя предчувствовал, что с ним должно случиться что-то страшное. Конечно, о смерти он не думал, но все же. И тогда он порой впадал в депрессию. Я вспоминаю об этом потому, что у многих его поклонников и слушателей, которые наблюдали за блестящим успехом своего любимого артиста и радовались взлету этой незаурядной личности, создалось впечатление, что все у Мартынова легко, красиво и просто. Нет. Бывало всякое. И отчаянье И неверие и разочарование, наверное, так же, как у всех талантливых людей. До сих пор не верится, что мы никогда уже не услышим новых песен Евгения Мартынова, не увидим его на концертной эстраде, не порадуемся его прекрасному голосу. Но осталась музыка. Остались знаменитые песни. Жив в моей душе образ Леля пришедшего в нашу жизнь, чтобы добавить ей красоты и волнения. И спасибо судьбе за то, что она не спасла нам эту, к сожалению, очень недолгую радость общения с ярким талантом, с человеком одаренным и красивым, каким остался в памяти тысячи тысяч своих поклонников Евгений Мартынов. Андрей Дементьев Когда умирает талантливый человек, это для меня всегда трагедия. Но покуда помнят человека, он не умер. Таких людей, которые помнят и любят творчество Евгения Мартынова, очень много. Это и есть творческое бессмертие. Пусть будут живы женины песни Алла Пугачева Искусство Евгения Мартынова покорила меня на конкурсе Золотой Орфей 76, где я был членом жюри. Полетный, проникновенный голос русского соловья заворожил зал сразу же с первых звуков. Всем было ясно, что Россия подарила эстрадному миру яркий талант. А его победы на представительных международных конкурсах в Болгарии, И до этого в Чехословакии отличное подтверждение тому. Евгений потом не раз приезжал к нам и на своих концертах всегда убеждался, что болгарские слушатели его знают и любят не меньше, чем советские. Меня, как коллегу композитора, подкупает в жениной музыке необыкновенная широта дыхания. Его мелодии парят в эфире словно лебеди в небе. И как исполнитель Евгений никогда не изменял своим эстетическим принципам. Его сценический имидж очаровывал публику сразу и навсегда. Любую аудиторию Женя покорял еще до пения своей солнечной улыбкой и сердечным русским поклоном, что называется до земли. Я дорожил дружбой с Женей и навсегда сохраню в душе самые добрые воспоминания о нем, А человеке и творце несущим людям радость и свет. Тончо Русьев. Будем откровенны. Мы очень мало говорим хорошего о коллегах при их жизни и здравии, словно специально храня добрые слова для эпитафий. Поэтому слышу о Евгении Мартынове Лесном высказывание сейчас и сама говоря о нем в прошедшем времени, Я чувствую неловкость от таких запоздалых, и теперь уже, наверное, лишних слов, поскольку само творчество и его народное признание полнее всего говорят о личности творящего. А что касается конкретных моих воспоминаний, то они относятся к самой ранней заре творчества Евгения, когда он еще в 1973 году предложил мне первой только что им написанную Балладу о матери. К сожалению, по ряду причин я так и не исполнила эту прекрасную песню, за что себя и поныне упрекаю, так как это могло бы стать фундаментом нашей творческой дружбы. Такой, например, как у Женни Сафи Ротару, ставшей первой исполнительницей и Балладу о матери и Лебединой верности и многих других его замечательных песен, к которым я отношусь с большой симпатией и уважением. В 1985 году нам довелось вместе с Евгением в составе творческой делегации представлять советскую эстраду за рубежом, выступать в одном из самых престижных концертных залов мира, Карнеги-холле в Нью-Йорке. И там интерес к его творчеству был велик. Я постоянно видела Женю в компании с известными артистами и зарубежными и нашими земляками, уехавшими за рубеж. Сейчас стала нормой и почти модой отдавать должное деятелям культуры в догонку постфактум не скупясь на соболезнование, восхищения и премии Получи столько внимания при жизни не умирали бы наши любимые артисты в 42 года однако я уверена Евгений Мартынов никогда не чувствовал себя обделенным судьбой и как артистка знаю Что жене дороже любых громких похвал и высоких званий, была та любовь, которую ему дарили многочисленные поклонники его таланта. Эдита Пьеха. Евгений Мартынов. Талантливый, лиричный, от земли человек, создавший так много прекрасных песенных мелодий. Я помню его первые шаги в песне. Помню и то, как он уже популярный в народе композитор-песенник, долго-долго не был признан официальными музыкальными кругами. Да один ли он, и всегда ли мы чутко и вовремя поддерживаем талант? Невольно такие невесёлые мысли приходят, когда вспоминаешь Женю, его искреннее творчество, его удивительное умение донести свои песни до слушателя. И хотя в дальнейшем он стал членом Союза композиторов, признанным мастером песни, мне кажется, что горький осадок от переживаний своей творческой молодости у него сохранился на всю жизнь. Я хочу верить, что вдохновенные песни Евгения Мартынова еще очень долго будут согревать человеческие сердца. Юрий Саульский. Кто бы мог подумать, что об этом талантливейшим Молодом, красивом композиторе придется сказать жестокое слово: был. В последний раз мы с Женей выступали в одном концерте в колонном зале Дома Союзов. Он очень любил фокусы и как ребенок восторгался ими. При каждой нашей встрече ему персонально за кулисами я показывал свой новый фокус. Лицо Жени озарялось при этом необыкновенно счастливой улыбкой. Таким я его и запомнил. А его прекрасная, светлая, певучая музыка навсегда останется в золотом фонде наших сердец. Арутюн Акопян. С Женей Мартыновым мне довелось впервые встретиться на песенном фестивале в Нижнем Новгороде, тогда Горьком. Молодой обаятельный певец с красивым нежным голосом проникновенно исполнял песни, которые покорили всех в зале и за кулисами. Я не могла даже предположить, что этот светловолосый юноша к тому же композитор, автор спетых им песен. А песни действительно были настолько красивые и целомудренны, что сразу запали в душу. Обычно это происходит от искренних и душевных слов, а здесь было наоборот. от мелодий. Вечером в гостинице Евгений робко подошел ко мне, наговорил много лестного в мой адрес и вдруг улыбнувшись сказал: "А ведь я не бескорыстно. Я хотел бы предложить вам свои песни". И когда он стал петь, я ему честно призналась: "Ваши песни лучше вас никто не споёт". Вот так состоялось наше знакомство. Так завязалась наша творческая и человеческая дружба. Впоследствии я перепела в концертах много женีนных песен, сняла с ними в кино и на телевидении, записала их на радио, включила в свои громпластинки и неизменно от работы над ними испытывала истинное духовное удовлетворение, потому что эти песни открыли мне широкий простор для моего творческого самовыражения. О Евгении Мартынове композиторе и певце можно говорить и писать много и с удовольствием но скажу коротко он жил как творил красиво и просто ярко и талантливо он любил людей и отвечал добром на добро неся людям свет и надежду горько и досадно осознавать то что чудесный женин голос не будет больше звучать на концертных эстрадах давая крылья новым песням. Но я уверена, что его прекрасные, похожие на русских лебедей песни, разлетевшись по свету, будут дарить людям радость, а артисты и слушатели новых поколений найдут в них еще больше красоты и достоинств, чем же на современники. Ибо в этих песнях есть все. и любовь, и верность, и боль, и улыбка. А самое главное, В них есть любовь к той земле, которая его родила К России. Людмила Зыкина. Женя, мой дорогой земляк. Я вспоминаю фестиваль в Донбассе. Мы все молодые, народ гостеприимный, доброта светится на лицах. От друзей узнаю, что тут же выступает какой-то молодой певец и композитор. По их словам, музыкант просто конец света. Я решил посмотреть на это чудо. И вот пришел мой земляк. Мы с Евгением выросли в Донбассе. Молодой, красивый, улыбчивый, запел свои песни и сразу же стал близким и родным. Уж очень он был открытым, и я бы даже сказал, распахнутым для всех. Мне кажется, сердце Жени не выдержала сегодняшней озлобленности в обществе, чёрствости и равнодушия. Он жил для добрых людей и аккумулировал их доброту в своем творчестве. Погас источник света. Но я думаю, в наших сумерках голос Женей, его песни помогали и помогают многим жить, бороться и надеяться. Иосиф Кобзон С Женей мы были знакомы с 1972 года. Наша первая поездка, помнится, была на Дальний Восток. А концертная бригада состояла из молодых: Жени Мартынова, Вали Толкуновой, Льва Лещенко, Светланы Маргуновой и Геннадия Хазанова. Женя всегда был очень импульсивным, веселым и добродушным человеком. Он умел ладить с людьми, умел шутить, умел быть коммуникабельным и иногда ужасно смешным. Сейчас у нас очень мало положительной, симпатичной энергии идет от певцов и музыкантов. От Жени Мартынова такая энергия шла. И она вселяла в души людей огромную надежду на смысл и радость существования. Валентина Толкунова. Именно с ним С Евгением Мартыновым написал я свои счастливые песни. Так уж сложилась их, так сказать, биография. На берегу Адриатического моря на чудесную Женину мелодию я сочинил "Яблони в цвету", которые принесли нам с Женей первую удачу. Ко всему, что связано с этой песней, применимы слова "первая", "впервые". С нее мы начали свое сотрудничество. Женя, первый из советских представителей, участвовал в международном конкурсе эстрадной песни Братиславская Элира, и впервые золото присудили посланцу нашей страны. А потом была наша песня Я тебе весь мир подарю, которую спел в сопоте Яак Йола. И она тоже принесла победу. И так получилось, что последнюю песню Женя создал тоже на мои стихи: шутливую, милую игривую. «Марьину Рощу. Последняя песня. Как тяжело это произносить, как трудно поверить, что Женя, этот большой ребенок, трогательный своей добротой, наивностью, непосредственностью восприятия мира, таким я всегда его видел, больше никогда не будет обсуждать со мной творческие и житейские проблемы, спорить, соглашаться. Никогда не раздастся в моем доме телефонный звонок и не прозвучат в трубке характерные жениные интонации: "Илюша, здорово, давай увидимся, у меня классная мелодия для тебя". Нет. Последняя песня. Последняя страница жизни. Илья Резник. Говорят, что сквозь сердце поэта проходят все трещины мира. Женя в своем творчестве был истинным поэтом, и потому его сердце болело обо всем, что происходило вокруг. В его песнях поет наше время, наша молодость, в них поет наша жизнь. Владимир Мигуля. Женя, светлый как ребенок, очаровал меня. Мне хотелось с ним работать, чтобы хоть так прикасаться к чуду его творчества и восприятия мира. Я любила его и люблю. Как умного, сильного, доброго и добротворящего. Я никогда не слышала от него плохого слова о товарищах по ремеслу. Он не умел завидовать, он восхищался чужим успехом. Только одну песню я успела написать с ним. Медовый август. И в этой песне так много доброты и тепла. Римма Казакова. Я был свидетелем творческого начала Жени Мартынова, когда он совсем молодой покорил нас всех своим необыкновенно мягким, тембристым голосом, виртуозным владением фортепиано. Громадной неожиданностью было еще и то, что он пел для нас свои песни. писал их, что называется, на себя, апела их вся страна. Личность по-настоящему талантливая, Женя находился в непрерывном поиске гармонии души и музыки, и это у него выходило великолепно. Однако самым большим для всех нас являлось то, что он был красивым и нежным человеком. Лев Лещенко. С Женей У меня связаны самые светлые минуты моей жизни, потому что он, несмотря на свое величие и громадную популярность, был человеком, что называется земным, и обладал огромным чувством юмора, тем, что редко присущи людям с больным самолюбием, значит, у него оно было здоровым. Будучи в делах и творчестве человеком очень серьезным, Женя не просто понимал шутку, Но с удовольствием в ней сам участвовал, даже если она касалась его самого. Женя навсегда останется в моей жизни и памяти светлым и добрым человеком, человеком с музыкой в душе и улыбкой на лице. Владимир Винокур. Я благодарю Бога за то, что он подарил мне Женю Мартынова и его удивительные чистые песни. Такие песни не забываются, так же как навсегда в моем сердце останутся те теплые дружеские отношения, которые связывали нас с ним по жизни. Для меня Женя это "Яблони в цвету", отчий дом", "Баллада о матери". Для меня Женя это моя "Лебединая верность". София Ротарум Первое прикосновение к творчеству Евгения Мартынова для меня произошло в 1975 году. Как человек глубоко эмоциональный, я был тогда просто потрясен его песнями "Яблони в цвету" или "Лебединая верность". Наверное, причина этого заключалась не только в достоинствах самих песен, но и в яркой исполнительской индивидуальности их автора, творчество которого как певца мне было очень близко. Родственно и по манере исполнения, и по эмоциональной наполненности. Его пение буквально пронзило, образно выражаясь мою душу. Спустя восемь лет я познакомился с Евгением лично и до сих пор глубоко признателен ему за то, что он доверил мне почти никому неизвестному тогда певцу исполнение на центральном телевидении своей песни Эхо первой любви. Это фактически преобразило вскоре всю мою жизнь. Заставило меня поверить в свои силы, помогло мне состояться как личности в эстрадной музыке. Я благодарен Жене еще и за то, что он всегда до последних своих дней проявлял неподдельную заинтересованность и человечность по отношению ко мне и моему скромному творчеству. Евгений Мартынов это моя молодость, мой путь. Это для меня образец вдохновения и профессионализма на эстраде. Александр Серов Когда думаешь о Жене и его солнечном творчестве, душа наполняется теплом и светом. Попросту говоря, Евгений Мартынов это без преувеличения Есенин советской эстрады. И, пожалуй, к сказанному можно ничего больше не добавлять. Екатерина Шаврина